Командир пулеметной роты 118-й краснознаменной стрелковой дивизии, младший лейтенант Власьев, юго-западнее Пскова. «Ох, твою мать! Как же фашистам не сладко!» «Не все, коту Сидящие в траншее красноармейцы перекрикивались между собой. А Власьев молча наблюдал за тем адом, что творился на германских позициях. Подобное он видел только раз, в феврале прошлого года когда советская артиллерия обрушила на доты линии Маннергейма многие тысячи тонн снарядов. Вот и сейчас вздыбилась земля, и так выжженная жарким летним солнцем. Серая пелена растянулась на многие километры по фронту и далеко в глубину. Разглядеть что-либо было невозможно даже в бинокль. Просто густая завеса земли, пыли, дыма и огня. И туда все летели снаряды и мины. Грохот стоял неимоверный. Сколько же пушек стянули? Если с минометами посчитать, то у нас одних тут двести стволов. Да соседи столько имеют. Да корпусные арсполки бьют. Власев задумался, старательно подсчитывая. Ряд огромных взрывов прямо говорил о том, что по немцам били 203-мм сталинские кувалды. А в самом начале артподготовки он заметил вдалеке султаны разрывов. Такие оставляли только снаряды морских пушек с железнодорожных платформ. И вдаль закинут. Стволы-то длинные, и вес взрывчатки внутри увесистый. До 30 тонн такая пушечка весит. Недаром только по рельсам передвигать ее могут. Для таких позиций заранее готовят, выравнивают площадки, шпалы кладут с рельсами, подъездные пути. Видел он подобные штуки. Так что еще в Пскове заподозрил, что готовится наступление, когда его 118-я дивизия колоннами выдвигалась за город. И транспортер узнал сразу же, Хоть и замаскирован он был хорошо, сетками от авиации прикрыт, но уж больно большой. «Не меньше полутысячи стволов, в три дюйма и более», — подвел итог размышлений Власьев. Цифра впечатляла. Финов, конечно, обрабатывали мощней, но там фронт дотов был изрядно вытянутый. Минные поля, много полос заграждений из колючей проволоки, бетонные надолбы, волчьи ямы и прочие фортификационные элементы. А тут у немцев ничего подобного. Они просто не успели вкопаться в землицу. Окопы едва по пояс, пулеметы за брустверами, никаких перекрытий поверху. Дзоты практически отсутствуют. Блиндажей кот наплакал. На участке лейтенант только один определил. И это все здорово. На руку, как говорится. Не успели вкопаться? Получайте под раздачу. Станут вам ямки могилами на русской земле. На всех хватит. Впервые за долгие дни Псковского сидения, а так уже сравнивали оборону Ура с польской осадой короля Стефана Батория, что больше трех с половиной веков в прошлом случилось, Власев впервые видел в небе столь большое число советских самолетов. СБ летели большими группами, по три десятка, сопровождаемые таким же числом чаек и шаков. Воздушные бои шли прямо над головой. Худые постоянно атаковали бомбардировщики. Сбивали иногда, редко не так, как было в начале июля, и сами несли потери. Им сразу навязывали воздушную схватку вертки и бипланы. За эти дни или немецкие летчики порядком утомились, или попросту погибли. Появлялись не так часто в лазурном небе, как раньше, и уже больше не наглели. Ходить над головами перестали. Видимо, отбили у них все желание. «Лейтенант, штурмовая рота пошла. За ними батальон тремя волнами. Ты прикрываешь». «Держи интервалы, понял?» Комбат крепко тряхнул за плечо Власьева. Тот чуть кивнул в ответ, мол, все понял. А майор пошел дальше по траншее. Гимнастёрка на спине потемнела от пота. С утра начала припекать. Лейтенант прищурил глаза. Из окопов выплескивались фигурки бойцов с винтовками. Много. Сотен пять. По сути, смертники. Все под трибуналом были. А там один приговор. Вслед за разжалованием холодящая душу строчка искупить вину кровью. Так что дрогнут и остановятся, то все и погибнут». Власев не задумается самолично отдать приказ из пулеметов их порешить длинными очередями. Прочитали всем бойцам приказ о художествах этих штрафников. Трусы, подлецы и откровенные мерзавцы, что свою сволочную сущность прятали, закрывали ее петлицами с кубарями и шпалами. Сами красноармейцы их штыками на месте прикончат, ежели что худое заподозрят. Из окопов выплескивалась еще одна волна, вдвое меньше. То в атаку пошла головная рота, за ней будет вторая, затем третья. Лишь потом очередь подойдет за минометной и пулеметной, что повзводно распределены между стрелковыми ротами. А как тут иначе? Максим на станке больше четырех пудов, его вот двое номеров улакут. Причем еще большую флягу несут с собой для охлаждения. Кипит от длинных очередей вода в ребристых кожухах. А если пробьет его пуля или осколком, то вообще беда. Тут заклинить может запросто. финскую дырки затыкали, чем придется. Вода постоянно вытекала через пробоины. Горловина для ее заливки узкая. Пытались снегом заполнить хоть как-то. Не пропихнешь, одно мучение выходило. Лишь после той войны стали выпускать максимки с широкими горловинами специально для зимы. Но сейчас жара стоит, а потому все бойцы расчета с собой дополнительные фляги взяли. Но вода не главная тяжесть. Прожорли в пулемет. На день боя положено 1400 патронов расходовать, по нормам. А это семь коробок с лентой, и каждая по 10 килограммов. А бойцов только пять. Вот и идут навьюченные подобные шакам. Потому каждому пулеметному взводу обычно стрелковые отделения придают. Их-то между собой насильщиками называют, но чаще верблюдами. Тут как ни крути, но это еще два десятка коробок. Ведь руку человека по две, кто же однорукого в армию возьмет? Вот и получается еще одна тысяча патронов на пулемет дополнительно, что немаловажно в наступлении, когда еще боеприпасы привезут. А ведь их постоянно не хватает. А командир обязан озаботиться обеспечением. Дел всегда по горло, отдыха нет. Подчинение без малого сотни душ. Три взвода по четыре максима в каждом. Еще стан инструктор с санитарами, старшина со своим хозяйством. Есть оружейники с патронными двуколками и машинами для набивки лент. Куда без них? Станковые пулеметы в бою обычно парами используют. Один работает, второй на этот момент может и выйти. Ствол охлаждать нужно, воды долить, ленту вставить или позицию сменить, если та под обстрел попала. Еще с той войны понял, что пулеметы давить нужно немедленно, иначе так причешут пехоту, что от батальонов одни аж метки останутся. Минометчики пошли!» Расчеты уже разобрали свои БМ, водрузили на плечи, одному труба, другому плита, а командиру самое три нога и сумка с прицелом. Еще трое лотки подхватили, по три мины в каждом лежит, по одному в руку, и потяжелее выходят на дюжину килограммов. А что такое 18 мин в бою? Да на 3 минуты стрельбы всего лишь. Пулеметное гнездо подавить по норме. А потому стрелки тоже помогают боеприпасы нести. Еще по два десятка на ствол выходит. Хоть что-то, но все равно мало. Третий взвод вперед! Волосив громко подал команду, и тяжело нагруженные расчеты быстро двинулись по траншеи вперед. Шли ходка, и вот она, исходная для атаки. Тут Власьев набрал в грудь воздуха побольше, все же трудно вот так под пулей идти, свист которых заставлял неопытных бойцов в окопе прижиматься. И гаркнуло во все горло. «Рабочая гвардия! Вперед за город Ленина!» И пошли ленинградцы. Хорошо пошли, дружно, зло. Рывками вверх поднимали свои максимы, выпрыгивали сами с тяжеленными коробками в руках — Вроде роте три четверти состава были уже из города русской революции. Из первого состава дивизии костромичей, ивановцев и ярославцев осталось мало, или убиты, или раненые в госпиталях лежат. Для последних здесь одно хорошо. Приказ маршала Ворошилова огласили. Всех бойцов и командиров рабочей гвардии Ленинграда только в свои дивизии и части 41-го корпуса отправлять после выздоровления. Вот так и надо». Только у них одних такая привилегия. В боях заслужены. Власьев на бегу подхватил тяжелую коробку с лентой. Красноармеец из стрелков лежал, раскинув руки, поймав пулю в грудь. Не останавливаясь, побежал дальше. Несколько раз огляделся, отлеживаясь в воронке. Такими же перебежками пробегали рядом и его бойцы. Не все пулеметные точки были подавлены нашей артиллерией и минометами. Время от времени взлаивали немецкие МГ, посылая очередь за очередью. Но часто не точно. Поле боя затянуло дымом порядочно, стелился полосами. Но вот немецкие гаубицы причиняли вреда изрядно. Видно, не додавила их авиация, не разбомбила все капониры. Заградительный огонь – страшная штука. Приходится вести бойцов прямо в разрывы, а это очень страшно. Зато если их минуешь, легче станет. Тем, конечно, кто живым останется. «Вперед, бойцы! Вперед! Нельзя стоять!» властив подгонял расчеты. В стороне слышалась громкая отборная по своей вычурности ругань взводного сержанта, состава в роту им так и не прислали, так что на взводах были исключительно младшие командиры. Он до политрук только два с кубарями. По выбили нем со средний комсостав, вот потому и назначили его на роту, хотя по званию взвод всего положен. А то и половинка Атонова, в два максима, как в стрелковых ротах было по-прежнему до военному штату. Вперед! Везде лежали убитые, стонали и матерились раненые. Среди первых много тех самых штурмовиков. Судя по всему, мало кто из них уцелеет в этой самоубийственной атаке. Но дело свое они совершили. Навалились на немцев сразу после огневого вала, как тот пошел вглубь дальше. В траншеях много убитых солдат в мышиной серой форме, но вперемешку с ними бойцы, выгоревших на солнце гимнастёрках застывшую противотанковой пушке Т-26, подмявшей ее под себя. Люки открыты, башня с кольцевой антенной, с нее свесился танкист, окровавленный русые волосы, молоденький совсем. В борту пролом. Это чем по нему саданули? Неподалеку чудящим костром дымит еще один 26-й. Из него вряд ли успел выскочить экипаж, сгорел вместе с машиной. Власев оглянулся, еще знакомые ориентиры. В штабе полка соорудили из ящиков с землей план-макет. На нем изобразили местность на участке наступления и рубежи, которые должна занять каждая рота. Так что он не просто бежал в этом дыму и пелене, а выполнял приказ, многократно отработанный на тех ящиках. Еще тогда втихомолку ругался, мол, превратили комсостав в котов, что по известной надобности в таких ящиках только с песком или опилками в комнатах копаются. Теперь мысленно благодарил, что отработали действия до автоматизма и натаскали на ориентиры. Он посмотрел на часы и удивился. С момента атаки прошло целых два часа, которые показались ему одной долгой минутой. Требовалось пройти еще час, не меньше, чтобы выйти на позицию. И лейтенант начал подгонять своих бойцов, стараясь не обращать внимания на раненых товарищей. Ими займутся санитары, пулеметчики требуются для другого дела. «Товарищ лейтенант, ракеты! Две зеленых и красные!» Власев задрал голову к небу, На голубизне без единого облачка чуть, видимо, горели три шарика. Ошибки быть не могло. Именно сейчас нужно занимать позиции. И копать не придется. Первая полоса укрепрайона стоят за копченые бетонные коробки дотов, гарнизоны которых погибли 10 дней тому назад. Все здесь было заточено под круговую оборону, так что нужно просто привести в порядок обратную сторону, что станет главным рубежом обороны. А ведь получился прорыв, и прямиком в тыл немцам, что рвались сами к реке. А теперь колечко-то замкнулось, и аккуратно на границе Ново псковского укрепрайона. Пусть попробуют вырваться из окружения, пусть атакуют прямо на пулеметы. Копайте, ребята, копайте, они на прорыв скоро пойдут. Власев торопил бойцов, лопаты выбрасывали землю из засыпанных траншей, где раньше их же дивизия держала оборону, вот только теперь роли переменились и фронт повернут на восток, к восходящему солнцу, а не на запад. Кругом стреляли. Горящих машин в лощине красноармейцы добивали немцев, на многих из которых виднелись белые повязки бинтов. Судя по всему, для немецких тыловиков прорыв оказался неожиданным, и теперь шел уже захват богатых трофеев. Добивать раненых – последнее дело, и Власев решил успокоить взбешенных боем стрелков, чтобы в ярости пустили в ход граненые русские штыки. «Не торопись, командир!» На плечо Власи вылегла тяжелая ладонь сержанта Дёмина, того самого Донца, что вывел второй взвод из этих мест девять дней тому назад. В такие минуты они общались по-казачьи, но «ты». Как и говорят между собой испокон веков станичники. И неважно, были ли одни казаками, а другие атаманами. «Парни в своем праве! Ты сам в дот сходи, посмотри, что эти твари с нашими ранеными сделали!» Лейтенант без слов пошел к бетонной коробке с черными потеками копоти. Приблизившись, он почувствовал сладкий тлен смерти с привкусом горелого мяса. Внутри лежали маленькие куколки, страшные и почерневшие. От пламени и жара человеческие тела съеживаются, и на них сейчас смотрел с закипающей яростью казак. Вот так, значится? Колючей проволокой связывать и огнеметом жечь живьем — «Хорошо, твари, мы запомним!» Власив отвернулся, вытер рукавом геностерки выступившие на глазах слезы и медленно пошел к пулеметам, хотя сам желал сейчас одного. «Взять в руки винтовку, примкнуть к ней штык и пойти вершить справедливую месть!»